Рождественский дед на улице лил холодный дождь. Зато в магазине игрушек было светло, сухо и тепло. Повсюду я видел счастливые юные лица, и как только я переступил порог, поток покупателей унёс меня в сказочную страну. Какой-то время спустя я случайно толкнул пожилого седобородого джентльмена. Мгновенно шляпа оказалась у меня в руке. Прошу меня извинить. Я поклонился. Я О, простите, я думал вы настоящий. Я выпрямился, взглянул на ценник, прикидывая, стоит ли мне его купить. тоже значится настоящий меня тряхнуло как от удара электрическим током я вновь снял шляпу у меня с утра совсем плохо с головой дело в том что я принял за игрушку глупая ошибка я игрушка в таком случае в моём голосе уже звучали нотки раздражения Я не могу спорить с вами весь день. Счастливо оставаться. Я в третий раз снял шляпу. И уходите. Останьтесь и купите меня. Если не возьмёте меня с собой, вы не найдёте и того, что вам действительно хочется купить. Я провёл в этом месте много лет и точно знаю, где что продаётся. Кроме того, мне придётся вручать за вас все подарки, поэтому будет справедливо, если Подошёл продавец, вопросительно взглянул на меня. Сколько стоит эта вещь? Я ткнул в него пальцем. Рождественский дед? Да. Думаю, я его куплю и возьму с собой, заворачивать не надо. Я протянул продавцу деньги. И дальше мы отправились вместе. Слышал, как я тебя назвал, обратился я к нему: "Вещь, поэтому знай своё место". Он скромненько поглядывал на меня из-под мышки. "С чего начнём?" спросил он. "С секции механической игрушки. Мне нужен локомотив, э, пожалуй, целая железная дорога. Это внизу." Вы действительно хотите купить локомотив? Я хочу сказать, он такой большой и тяжёлый. Почему бы я хлопнул его по голове и мы спустились вниз? Секция меня приятно удивила. Я увидел перед собой миниатюрную Великую западную железную дорогу, в точности копирующую настоящую. Локомотив Три пассажирских вагона, один вагон для охранников перечислил я, и, разумеется, рельсы. Замолчи, а? сердит добавил я, когда продавец отошёл. Это же лишний вес, вздохнул он. А мне им не понравится. И эти современные трубы вы представить себе не можете, сколько они занимают места, и кроме того, какие блестящие рельсы, прирал я его. надо взять целую милю, 3 пенса и полпенни за фут. Нет, тогда миля мне не нужна. Я остановился на 30 футах, перешёл к стрелкам, к симафорам, фонарям и всему остальному необходимому в железнодорожном хозяйстве. Накупил всего. Мне же не хотелось, чтобы На полу в детской случилась катастрофа из-за того, что не хватило стрелки. Я бы никогда себе этого не простил. Мы уже уходили из секции механической игрушки, когда я заметил маленький, удивительно красивый заводной торпедный катер и уже потянулся к нему: "Дай тебе без глупости", раздалось мне из-под руки. После такого подарка вам откажут от дома. Это еще почему? А вы подождите, пока дети раз или два в одежде свалятся в ванну и спросите у мамы, почему. Понятно. Сухо ответил я, и мы двинулись вверх по лестнице. Теперь нам нужны